Не может быть, всего-навсего пятый день. Подошла официантка, неся под нос закусками, с маленьким графинчиком водки, с громадным графином какого-то фирменного напитка. Она стала уставлять стол едой, довольная, что раздобыла всю эту снеть. Добро поглядывала на Лену, для которой и старалась. Помидоров нет? Спросил Павел. Где же их взять? — Так ведь лето. Они летом и бывают, — сказал Павел. — На рынке, не у нас. — Ну да ладно. У меня свои в сумке есть. Принесу парочку. — Вам, девушка. Официантка пошла, заспешила на тяжелых, уставших ногах. — Просто влюбилась в вас, — сказал Павел. — Вот ли она лето, а в ресторане, в дорогом ресторане нет помидоров. Послать бы директору своего сотрудника, пусть хоть вдаль далекую, ваш Ашхабад, купить бы там ящиков двадцать помидоров, пригнать, пусть хоть даже на самолете, ведь и купится. Клиент спасибо скажет. Нельзя. Не фондовый товар, частная операция. Вот жулики и греют на этом руки. Так создается дефицит. А в Ашхабаде или, скажем, в Каракале помидоры сейчас некуда девать вернулась официантка выложила на стол гордясь два блеклых помидорчика кушайте на здоровье уходя она кивнула лени ободряя мол держи свои линии мужики мол такие разы такие а нам страдать влюбилась «В вас знаете что главное лена что вы надежный человек вам довериться можно а А я бы подумала, что вы станете сейчас разбирать мои женские достоинства. Смеялись ее глаза, смех в них был новостью для Павла. Менялась она, все время менялась. «А вы не такая уж простая», — сказал Павел. «Не такая уж, Павел. Вы выпейте, вам надо разжаться». Павел налил Лене из громадного графина, где сиротливо плавали лимонные дольки, налил стакан себе водки, отказавшись от рюмки, спросил. «Можно я сразу выпью все эти сто пятьдесят граммов?» «Можно. За вас, Лена. А что? Да вы красавица!» Он выпил, разом опрокинув стакан. Легко пошла водка. Какое-нибудь модное платье, модная прическа, чуть-чуть грима, и все ахнут. Вы спрятались, а вы — красавица. Потому и хотелось ему сразу выпить, чтобы сразу полегче на душе стало, чтобы хоть на минутку забыться. Но я рад, что вы спрятались, рад. Иначе мне бы не видать вас, как своих ушей. Прошли бы... С каким-нибудь везуном мимо меня и не взглянули. Только бы дверца машины хлопнула. Чайки, вы для чайки, Лена. Так вот генералы и министры женятся, углядят своими ястребиными глазами какую-нибудь медсестру, буфетчицу, библиотекаршу, разгадают ее, в бедном платье золушку эту и потащат к себе во дворец. И вот вам новая на Москве красавица. В театре все ах, в банкетном зале все ах, в посольстве на приеме все ах, кто такая, откуда царевна? А это Лена, медсестра. Она слушала его, потупившись лишь мимолетно, взглядывая на него усмешливо, добро, печально. Она была сейчас старше его на много-много лет, но слова его ей нравились, они не могли ей не нравиться. Они эти слова шли Павлу, были к лицу ему, он помолодел, таким он, наверное, был лет десять назад в пору своей удачи. — Вы слушаете меня? Чему вы улыбаетесь? Я истину говорю. — Я слушаю, слушаю. — Пошли бы за генерала, выскочили бы за министра. Лена удивленно поглядела на Павла. Мимо него, не его словам, удивившись, а чему-то своему, в себе,